«Волчица и пряности» Том 3, действие 4, часть 1 Лоуренс не мог оставаться с холл, и на улице он не находил себе места. Ночная часть праздника совершенно не подходила на веселое дневное представление. Улицы тонули в реве толпы. В бою участвовали не только ряженые. Соломенные и деревянные чучела были снабжены мечами, и, кроме того люди устроили снаряжение, используя этих огромных кукол в качестве оружия. С бешеным ревом гигантские чучела ударялись друг от друга, и когда от них отваливались куски соломы, зрители встречали это одобрительными возгласами. Под гром инструментов, на начисто заглушающих крик толпы и стуки черных ряс, пели мрачную боевую песню. Обойдя толпу, Лоуренс направился на север. Шум праздника мерзко отдавался у него в голове. Длинная улица уводила все дальше, но грохот площади все равно настигал, вгрызался в нервы, будто бы наложенное время проклятие. Мысли Лоуренса постоянно возвращались к последнему разговору с Холло. Ему хотелось кричать от осознания собственной никчемности. Лоуренс подавил себе этот крик лучше поберечь силы, физические и душевные, для того чтобы найти выход из данного тупика. Однако разум его подсказывал. У Лоуренса нет ни единого шанса. Дело приняло новый оборот. Теперь Холло может и согласиться на предложение Мати, а тот, скорее всего, первым бросится участвовать в скупке того товара, цена на который должна подскочить вот-вот уже до небес. Это означало, что его ожидает весьма крупная прибыль, а Мати должен потребовать исполнения договора все еще до заката. Прогноз был не самый мрачный, но все-таки. Лоуренс жалобно охнул, Нервное напряжение скрутило ему живот. Он поднял голову к тёмному небу и закрыл лицо руками. Если не остановить Амати, выход один. И тем мириться с Холо, что было несоизмеримо сложнее. «Кто для тебя?» Сразу же отозвалось у него в мыслях. Но даже сейчас, когда это было время подумать, Лоренс не смог ответить на такой вопрос. Конечно, он хотел и дальше путешествовать с ней, и не мог представить, что Холо выйдет замуж за Амати. Лоуренс бесконечно прокручивал в уме разговор, скривился, будто бы выпил уксуса. Он был рад появлению Холла в своей жизни, но на вопрос, кем она была, для него Лоуренс все еще затруднялся ответить, даже самому себе. Напряжение у него деривинели мышцы лица. Он стал тереть щеки, чтобы хоть как-то их расслабить. И как вообще такое могло случиться? Даже все боги, наверное, не предвидели бы через... Несколько часов веселья сменится трагедией. Дневные пляски казались уже полузабытым сном. Впереди Лоуренса по улице двигалось процессия ряженых с мячами. Их свирепый мрачный вид напоминал ему о ссоре. Лоуренс отвернулся и ускорил шаг. И зачем он оставил то письмо на столе? «Возьми, Лоуренс, его с собой, и неприятной сцены можно было бы хотя бы сейчас избежать». Он бы сам рассказал обо всем ей в подробностях. В подходящие моменты Холла, мудрая волчица, обязательно поняла бы его правильно. А еще хлесткие слова Холла вскрылись его нерешительной себелюбии. Если он сейчас появится перед Холлом, как ни в чем не бывало, вряд ли они смогут нормально поговорить. Лоуренс оторвался от своих мыслей и увидел, что его занесло в северную безлюдную часть города. Дорога, должна быть, заняла долгие часы, Вешал он медленно, но совершенно не обратил на это внимания. Казалось бы, в целом кумерсу не яблоку-то негде упасть, а все северной части прохожие встречались лишь изредка, да и то в основном на главной улице. В тишине Лоуренс наконец-то спокойно вздохнул и успокоился. Он развернулся и решил поплесться обратно, в сторону центра города, где продолжалось веселье, обдумывая свое нынешнее положение. Во-первых... Он уже потерял шанс на откровенный разговор с Холло. Она его и слушать не стала. Да и Лоурен сам, честно говоря, не был бы готов к такому разговору, поэтому, оставив вопрос о примирении на потом, он решил, что должен хотя бы дать Амати возможность увести Холло. Без тысячи монет юный торговец не сможет освободить Холло от долговых цепей, якобы сковывавших ее. Конечно, из этого совсем не следует, что она останется с Лоуренсом, но хотя бы у него будут какие-никакие доводы. Все сводилось к тому, чтобы помешать Амати выполнить свою часть соглашения. В атмосфере праздничного угара цена на перит взлетела необычайно высоко, но и Марк говорил, спрос на него будет только расти. Сколько перита есть у Амати и сколько он уже на нем заработал... Предложить было сложно, скорее всего цену он установил в несколько раз, а то и в десятки раз выше той суммы, которую потратил на закупку пирита. Так что при хороших вложениях вполне вероятно, что тысяча монет уже была у него в кармане. Однако, к счастью, пирит встречался не так уж и часто, поэтому если сбережения не позволяют скупить много кристаллов, даже при гигантском проценте, прибыль будет явно ограничена. Амати мог заработать нужную сумму не на одном только периоде, поэтому мысль, что Юна торговец зайдет в тупик, была скорее самоутешением. Он должен любым способом помешать Амати заработать, а точнее вынудить понести убытки, ведь тот может решиться на крайние меры и выложить тысячу монет, расставшись со своими накоплениями, не думая о том, что это повредит его будущей торговле. Разумеется, нанести убытки еще сложнее, чем уменьшить прибыль. Возможно этого добиться, действуя в лоб, Но как? Резкий скачок в цене гарантировала мать прибыль без особого труда, а значит, тому не нужно привегать к изощренным тактикам, на которые его хоть как-то можно было бы поймать. А что в таком случае делать Ловрансу? Каждый раз в своих рассуждениях он заходил в тупик. И вдруг он заговорил, обращаясь к кому-то. Слушай, Хо... Лоуренс вовремя сам себя оборвал, но проходивший мимо ремесленник все равно бросил на него неолумевающий взгляд. Лоуренс опять осознал, сколько места занимает в его жизни эта миниатюрная девушка с дерзкой улыбкой. Он даже не понимал, как жил до встречи с ней. Хола могла бы дать хороший совет или, по меньшей мере, навести на дельную мысль. Незаметно для самого себя он стал хоть как-то зависеть от нее. «Кто я для тебя?» Ответа так и не было. Тогда Лоуренс просил себя, чтобы подумала Холла на его месте, но ее образ мысли был для него совершенно загадкой, что, чтобы хоть как-то ему подражать. «И все-таки я торговец», — напомнил себе Лоуренс, оружие торговца нащупать новый путь и обойти своих соперников. Метод Холла в сущности сводился к тому, что она внимательно оценивала ситуацию в целом и не хватала сразу же за привычные решения, а рассматривала все возможные варианты. Звучало просто, но подобному методу следовать было уж как нелегко. Можно долго искать гениальное решение, которое на проверку кажется самым очевидным. Итак, как обернуть способ заработка Амати против него самого? Какое же решение самое простое и самое неожиданное? Лоренс начал думать, стараясь выйти за рамки своего опыта. В таком случае, выход был только один. «Уронить цены на наперед», — сказал вслух Лоренс и засмеялся над абсурдностью своей идеи. Попытка подражать Холлу все-таки не принесла больших результатов. Максимум того, чего он добился, это пришел к такому выводу. Лучшего развития событий, чем падение цены, и придумать нельзя было. Однако спрос на период только рос, и не было никаких признаков того, что он начнёт снижаться. Цены уже выросли больше, чем в десять, двадцать раз. И его рост только продолжался. Тогда... То что? И тут Лоренса осенило. Он встал как вкопанный. Цена вырастет в десять раз, в двадцать, в тридцать. А потом... Он ясно представил, как Холо смеётся над ним. Цена не может расти бесконечно, такой стремительный рост обязательно заканчивается обвалом. Лоуренс почувствовал, что готов разрыдаться, но подавил импульс, зажав рот рукой. Отсюда второй вопрос. Когда случится обвал, и как сделать так, чтобы Амати от него пострадал? Лоуренс двинулся с места, не отжимая руки от рта глубоко надеясь, что Амати будет спокойно наблюдать, как Перит обесценивается почти на глазах, то есть требовалась некоторая хитрость. Лоуренс считал, что может справиться не хуже Холла, когда задача четко обрисована. Но в его голове возникал превосходный план сделки. Он почувствовал, как холодный комок собирается в его животе. Ни голос разума, ни телесное ощущение сообщало ему о надвигающемся сражении. Сделав глубокий вздох, Лоуренс перешел к главному вопросу когда именно случится обвал цен на Перид. В том, что это произойдет, можно было не сомневаться. Лоуренса волновало, произойдет ли обвал до истечения срока договора, то и из-за завтрашнего заката. Точное время, пожалуй, не назвать, и даже богодалка не справилась с этим, разве что боги, ведущие всемогущие. Но Лоуренс знал один случай, когда люди взяли за работу богов в свои руки, а именно одну деревню, которая славилась урожайами пшеницы. Чем просить богов уронить цену, не лучше ли самому стать богом? Самоуверенные грезы Лоуренса нарушили далекие оживленные крики. Он поднял голову. Похоже, за это время он прошел внушительное расстояние и подходил уже к главному перекрестку. На площади развернулась настоящая битва. Огромные соломенные чучела с грохотом бились друг о друга после каждого удара, рассыпая солому под улюканье толпы. Масштабная сцена захватила внимание Лоуренса, вытеснив из головы крутившиеся мысли. Завороженный, он наблюдал за праздником, как вдруг волосы у него на затылке встали дыбом. Он заметил Амати, и тут Лоуренс мигом пришел в чувство. «Шутка богов», — мелькнуло у него в голове. встретить Амати в такой толпе, если и было случайностью, то случайностью весьма символичной. Амати шагал от гостиницы, с которой было холодно, остановившись, он начал оборачиваться. Лоуренс решил, что Амати почувствовал его взгляд, но юный торговец не думал смотреть в его сторону. Лоуренс последовал глазами за направлением взгляда Амати, прекрасно понимая, куда тот смотрит. Но ему хотелось знать, зачем. У окна второго этажа, выходившего на площадь, стояла Хола в воротнике. Сильное натяжение отдавалось почти ощутимой физической волею в желудке. На языке проступила горечь от беспокойства, доходящего прямо до злости. Холла, спрятав губу под воротник, кинула Амати. Тот приложил руку к груди, будто бы рыцарь, дающий клятву верности Богу. Лоуренс не знал, То ли Холла сама позвала Амати к себе в комнату, то ли он зашел к ней без спроса. В любом случае Лоуренс не мог отмахнуться от выводов, которые можно было сделать из увиденного а Мати повернулся спиной к гостинице и зашагал по улице. Он шел, скорым шагом пригнувшись, будто бы хотел остаться незамеченным, что только усилило подозрение Лоуренса. Через секунду юный торговец пропал в толпе, а Лоуренс еще раз глянул за окно своей комнаты. У него перехватило дыхание, Холла смотрела прямо на него. Если Лоуренс заметил в толпе Мати, то, конечно же, Холла с ее острым созрением не могла не обнаружить самого Лоуренса. Она не отвела пристального взгляда и даже не улыбнулась ему. Они продолжали смотреть друг на друга, пока Лоуренс не осознал, что до сих пор сдерживает дыхание. В этот момент Холла скрылась в глубине комнаты. К счастью для Лоуренса, она не стала закрывать ставни, иначе он бы не смог сдвинуться с места. Открытое окно завало его, и он направился к выходу в гостиницу. Лоуренс не думал, что Холла и о мать беседовали через окно, он не был настолько наивен. Присутствие Холла юноша навряд ли являлся образцом сдержанности. А она не была обычной девушкой, чтобы держать того на улице. А значит, они разговаривали в самой комнате. С другой стороны, увидев Лоренца, Холла не выразила какого-либо волнения или удивления. То есть скрывать-то ей было нечего. Значит, это было в пику ему. А какой мужчина не подаст на провокацию женщины? Лоренц вспомнил разговор в Риббенхэнгене. Он шел к гостинице, и внутри него крепла решимость. Если поговорить с Холл откровенно, она обязательно должна была его понять. Зайдя в гостиницу, Лоуренс тут же оказался посреди шумного пира. Столы были заставлены явствами, тут и там веселились оживленные разговоры, пелись песни, большой кружок с выпивкой. Лоуренс взял себе за правило ни о чем не жалеть и гордился этим, Но сейчас он был бы рад сидеть здесь вместе с Холо. Он печально вздохнул, хотя в нем теплилась надежда, ведь Холо не закрыла окно, а значит, не отвергла его окончательно. Придя к мысли, что его догадка верна, Лоуренс стал подниматься по лестнице у прилавка. Господин Лоуренс, остановил его голос. Лоуренс и без того находившийся на взводе резко обернулся, высынувшись за прилавка, на него смотрел хозяин гостиницы, удивленный такой нервной реакцией. Прошу прощения, в чем дело? а, -а, -а Вам пришло письмо? Услышав о письме, он ощутил, как в груди поднимается трепет. Прокашлявшись, он уняв волнение, и спустился к прилавку, взяв письмо из руки владельца, Лоуренс спросил: От кого? «От вашей спутницы! Она оставила его буквально минуту назад!» Лоуренс проявил неожиданную выдержку, чтобы скрыть удивление. Владелец, естественно, знала обо всех этих постояльцах и также наблюдает за тем, кто входил и кто выходил из гостиницы. Разумеется, он увидел, что Лоуренс ушел один и что Холла заходила мать, а после этого Холла зачем-то оставляет письмо на первом этаже своему спутнику». Тут любой заподозрил бы, что дело нечисто, но владелец глядел на Лоуренса и не выдавал своих мыслей. Торговцы живут в тесной общиной, поэтому по визи себя Лоуренса промельчива, слухи об этом тут же расползутся по всему городу. Можно свет. Сильно сохранил спокойный тон голоса, спросил Лоуренс. После короткого кивка владелец вынес из подсобной серебряный подсвечник. Восковая свеча, в отличие от масляной лампы, давала яркий свет, который, как казалось Лоуренсу, грозил разоблачить его притворство. Он мысленно посмеялся над нелепыми стараниями и снял с пояса кинжал, аккуратно удалил печать с конверта. Владелец отошел в сторону похожей взвежливости, позволяя Лоуренсу прочесть письмо самому, но тот все равно чувствовал, что владелец, стоя дело, бросает на него взгляды. Лоуренс кашлянул и вынул письмо из конверта. Это было два листа. лист пергамента и другой из обычной бумаги. У Лоуренса колотило сердце, но он действовал уверенно. Сомневаться значило бы не доверять Хула, не исключено, что она предполагает хоть какое-то перемирие. Он осторожно развернул сложенный вдвое лист, из которых на пол высыпались песчинки. Скорее всего, песок использовался для быстрой сушки письма. Это говорило о том, что его писали совершенно недавно. «Перемирие»? Или разрыв. Лоренс стал жадно читать. «Наличными 200 тарени. «Пирита в наличии на сумму 300 тарени. «Имущество на продажу». Без всякого объяснения шло описание какой-то выкладки. Лоренс в оторвался от письма. «Наличные?» «Пирит». Он ожидал, что услышит через письмо голос самой Холла. Но все, что он увидел, это сухие строки с цифрами. Лоренс снова обратился к письму... Непроизвольно сжав зубы. На сумму 300 тарени. Имущество на продажу 200 тарени. Лоуренс читал перечень имущества и наличных средств, скорее всего принадлежащих самому Амати. Его напряженные плечи обмякли, как размягчается черствый хлеб. Если его полить кипяточком, Холла пригласила Амати в комнату, чтобы увидеть, сколько у него денег. Она поступила так ради Лоуренса, другого объяснения быть попросту не могло. Ее письмо предполагало примирение, хоть это и не говорилось прямо. Лоуренс широко улыбнулся, в конце письма стояла приписка, записанная другим человеком. Есть много людей, которые умеют читать, но не умеют писать. Скорее всего, Холла под каким-нибудь предлогом вышла из комнаты и попросила первого встречного торговца написать ей записку. Лоуренс хорошо помнил почерк о из договора, и записка была написана явно не им. Лоуренс осторожностью свернул бесценное письмо и убрал его во внутренний карман. Он дал лист пергамента, предвкушая, что пройдет какой-нибудь дурацкий договор, который Холла хитростью заставила подписать о мате, но он вспомнил довольное лицо самого о мате, когда этот юный ухажер выходил из гостиницы после тайной встречи с Холла. Все-таки Холла желает продолжить путь с ним, с Лоуренсом. Успокоенный и преисполненный чувствами собственного превосходства, он решительно развернул пергамент. «Во имя Господа!» Торжественно начинался текст, который без сомнения вывела рука Амати. Лорен терпеливо продолжал чтение. «Еще строка. Вторая вот. Он уже и принялся за третью. И потом холлый юный торговец рыбы Амати Ферми, скрепленный узами Клятовы, объявляется мужем и женой. Мир Лоуренса перевернулся. «Что?» Услышал он собственный голос, будто бы шепчет откуда-то издалека. Он зажмурился, но текст брачной клятвы продолжал висеть перед его глазами. Лоуренс заметил, что в письме не был указан свидетель со стороны Холла, и если тот поставит свою печать, пара сможет обвенчаться в церкви. Имя Холла было выведено неровным почерком. Обычно так пишут люди, которые, не владея письмом, переписывают чей-то текст. Аллоранс, так и представилась Хола, которая вот так вот переписывает чей-то пергамент. Получается, ей это написала мать. Лоуренс снова достал первое письмо. Он не сомневался, что в нем написано обо матери, потому что указанные суммы были довольно правдоподобными. Хола передала записку не для того, чтобы помочь, а просто показать, насколько обстоятельства обернулись против самого Лоуренса. Глупо задаваться вопросом, с какой целью она это сделала. Довольно глянуть на оба письма? А Мати в шаге до исполнения договора, а Хола собирается бросить Лоренца. Все равно они встретились по чистой случайности. Возможно, она посчитала, что безбашенный юнец, самолюбивый и талантливый, подходит ей больше в качестве спутника. Удивляться было нечему. Ему хотелось хоть как-то взбежать по ступеням, сжимая в руке письмо, Ворваться в комнату и начать упрашивать ее не выходить замуж, но он знал, что Холло просто проигнорирует его. Да так, что он потом об этом еще и долго не забудет. Оставалось готовиться к худшему. Холл передала ему сведения о доходах Амати, давая тем самым понять, что готова выслушать Лоуренса. Но только если он развеет в пыль планы Амати. На иных условиях разговор никак не состоялся бы. У Лоуренса была идея, как этого добиться. Надежда есть. Он стунул оба письма в карман и повернулся к хозяину гостиницы. «Можно, пожалуйста, все наличные, которые я оставлял?» Лоренс был готов потратить любые деньги, лишь бы продолжить путь в холл. Он доведет Амати до нищеты, причем в честной схватке. Однако все зависело от того, пойдет ли юный торговец на сделку, которая станет для него раховой, или же нет. По прикидкам Лоуренса, Амати вряд ли имеет дело со сделками подобного рода. Он считал так не из презрения к иному торговцу, а просто потому, что деятельность того не предполагала совершенно подобных сделок. Все-таки никто не захотел бы рисковать, делая ставку на никому неизвестную схему заработка, уж тем более, если ее предлагает такой злейший враг. Вероятность того, что Мати согласится один в десяти, Лоуренс просто обязан заставить его пойти на сделку, используя любые провокации». Сделка на вид кажется совершенно обычной, но в действительности таковой не является. И Амати обязательно это заметит. Тогда почему бы не предложить ему что-то более соблазнительное и взять на слабо? Лоуренс вовсе не собирался зарабатывать на этом. Он поступал вопреки очевидному правилу, существующему у торговцев. Не думаешь о деньгах? Жди убытков? Но сейчас придерживаться здравого смысла было попросту не в его интересах. Расспросив хозяина о таверне, которая обычно наведывается Амати, Лоуренс начал обходить одну за другой. Четвертое ему повезло. В то время, как город шумел от праздника, Амати сидел в тихой таверне и выпивал в одиночестве. На его лице проглядывалась усталость. То ли это была усталость после того, как он предложил все усилия, чтобы холодило брачную клятву, то ли от мысли о том, что он еще не собрал тысячу монет. Но Лоуренс не тревожили переживания Торговца рыбы, в торговле обстоятельства не всегда на твоей стороне, и талант торговца заключается именно в том, чтобы уметь обратить их в свою пользу. К тому же переговоров не получилось бы, потому что завтра договориться с Амати будет еще сложнее. Таковы были особенности сделки, которую собирался предложить сам Лоуренс. Сделав глубокий вдох, он подошел к Амати до того, как тот сумел его заметить. А, добрый вечер а никак не выражал недовольства при проявлении Лоуренса, проявляя, видимо, профессиональный такт. Удивлённо, он промолчал немного, после чего вернулся к своему прежнему облику, деловитому торговцу рыбой. «Не стоит так опасаться меня. Я лишь пришёл поговорить о торговле», произнёс Лоуренс, поражаясь, что он смог при этом немного даже улыбнуться. «Так-то тем более нужно вас опасаться». Сдержанно ответила Мати. Хе-хе, и то верно. В общем, уделите мне время. После утвердительного кивка Лоуренс сел за столик о Мати. Хозяин с довольным видом подошел принять заказ. Дайте вино. Бросил Лоуренс. Он посмотрел на Амати, сидевшего напротив. Тот имел довольно хрупкое, почти девичье телосложение, но не следовало обманываться. Все-таки перед ним сидел успешный торговец, который начал дело с нуля, сбежав из дома в чужом городе. С нужно было держать ухо востро и при этом попытаться как-то усыпить его бдительность. Лоренс осторожно кашлянул и обвел комнату взглядом. «Хорошее место. Тихое», – начал он. В других тавернах не посидишь в тишине. Очень ценю это место. Было бы хорошо, если бы ещё меня не отвлекали разные типы. Сквозило в его словах, но Лора писал это на своё воображение, хотя ему тоже хотелось поскорее закончить этот разговор. Вы должно быть с мужчиной моим предложением, но и вы между прочим тоже сегодня привели меня в замешательство. Не судите строго. Лоуренс не знал, какими словами омате подкупил Холла, Но было совершенно ясно, что надоумил ее именно он. Хола, конечно, гораздо на выдумке, но вряд ли бы ей пришла в голову идея подписать эту клятву. Значит, вины Хола здесь нет. Она пригласила Амате в комнату, но в конечном счете именно Лоуренс послужил тому причиной. Амате открыл было рот, видимо, собираясь заговорить о том, что рассказала ему Холлу про разлад в их отношениях, как Лоуренс прервал его, подняв правую руку. «Я искал вас не для того, чтобы обсуждать эту тему, хотя именно она подвигла меня обратиться к вам с деловым предложением, но не более того. Хола вольна поступать, как сама того пожелает». А Мати сердито глянул на Лоуренса и коротко ответил. В его глазах про прежнему читалось недоверие, но Лоуренс посчитал, что потратил довольно много сил на попытки развеять его сомнения, и в любом случае он готовился сказать вещи, внушающие подозрения еще больше». «С другой стороны, ввиду этой деликатной причины моего обращения к вам, вряд ли можно считать саму сделку обычной». «Переходите же к делу!» Справедливо поторопила Амати. Лоуренс уверенно продолжил. «Говоря прямо, я хочу продать вам перит». Амати сидел с отсутствующим видом. Его голубые глаза смотрели куда-то помимо Лоуренса. «Что? Хочу продать вам перит». На сумму около пятисот тарени по текущей рыночной цене. Взгляд Амати, сидевшего с полуоткрытым ртом, снова вернулся к Лоуренсу. Юноша улыбнулся и вздохнул. «Шутите? Вовсе нет». Улыбка исчезла с лица Амати. В его глазах читалась злость. «Вы наверняка знаете, что я зарабатываю хорошие деньги на перепродаже перита. И все равно предлагаете мне его купить? Для чего?» Чем больше у меня его будет, тем больше я выручу с продажи. что ты не верится в ваше предложение. Или вы хотите сказать...» На секунду прервался Амати и с горящим гневом в глазах выпалил остальное. «Что вас не интересует судьба Хола, а только её долг?» По последней фразе Лорус догадался, о чём рассказала Хола и что думал про него сам Амати. Он даже удивился таким чистым рыцарьским намерением. То есть это правда? Нет, холод для меня очень важна. Тогда почему? Амати, возможно, хорош в ожесточенных рыночных торгах, но Лоуренс не собирался уступать ему в переговорах один на один. Он будет навязывать выгодный ему ритм, не давая опомниться Амати. Совершенно спокойным голосом Лоуренс продолжил свою заранее продуманную речь. «Разумеется, я не собираюсь продавать его просто так. Это будет отложенная сделка». «Отложенная?» – переспросил. Незнакомое слово о мате. «Отложенная?» «Да! Что это?» «Иначе говоря, я хочу продать его вам завтра вечером по сегодняшнему курсу». Хула однажды хвалилась, что может услышать даже то, как у человека поднимаются брови, У Лоренса появилось похожее ощущение, когда он посмотрел на Амати. Настолько тот был озадачен. В таком случае обратитесь ко мне завтра вечером. Вы не поняли, деньги я хочу получить сейчас. Амати еще сильнее нахмурился. Либо он изображал эмоции не хуже Холла, либо действительно не сталкивался с подобными сделками. А без рынка торговец, как рыцарь, безгласно поле боя. Лоуренс до упора натянул тетиву своего лука, готовый поразить незрячего Амати. «Получается так. Сейчас вы уплачиваете 500 Торене, а завтра в это же время я передаю вам перит на означенную сумму». А Амати напряженно думал, ведь суть сделки вроде бы довольно простая, но и проблем возникнуть не должно. И наконец-то на лице Парни отразилось некоторое понимание. Значит, я получу перит по цене, которую мы определили сегодня, даже если завтра она повысится? Всё верно. Например, я получу от вас 1200 эллида за один кристалл. А завтра, допустим, в это же время цена кристалла будет уже 2000. И я всё равно отдам вам его. И наоборот, если завтра кристаллы будет стоить 200 эллида за штуку, я получу не больше одного кристалла. Так? Правильно. А Мати быстро схватил. Но Лоуренс отревожила, сможет ли он понять истинный смысл сделки. Отложенные сделки на первый взгляд не отличаются от обычных. Ты продаешь наличный товар и радуешься выгодной сделке. Но цена на товар после этого падает или наоборот? Жалеешь, что продал товар раньше времени, если цена поднялась. Но в отличной сделке существует разница во времени между оплатой и выдачей товара. А это многое меняет. Лоуренс хотел, чтобы Амати это понял, иначе была бы высокая вероятность, что сделка сорвется. «Но тогда ведь это самая обычная сделка?» Спросил Амати. И юноша не понимал. Чуть не щелкнув языком от досады, Лоуренс приготовился было разъяснять ему с отложенных сделок, как Амати его опередил. «Погодите, нет, не обычная». От прозрения улыбка заиграла на детском лице Амати, выдавая в нём торговца, который живёт лишь денежными интересами. «Господин Лоуренс, вы верно занялись перепродажей перита слишком поздно и хотите хоть немного заработать. Я прав?» «Похоже, объяснений не потребовались. Торговец не предложит бесполезную для него сделку. Если она кажется таковой, значит ты приложил недостаточно усилий, чтобы в ней разобраться». Если закупка в кредит дает возможность приобрести товар, когда у вас нет нужной суммы, то отложенная сделка дает возможность продать товар, которого у вас пока нет. Вы получаете прибыль при повышении цены на взятый в долг товар, и также остаетесь в прибыли при отложенной сделке, если возрастает ценность ваших денег. Я имею в виду, продавцу выгодно падение рыночной цены. Во время заключения отложенной сделки даже не требуется иметь нужный товар на руках. Сделка основывается на доверии, К обещанию продавца поставить товар потом. не знал, что такое бывает. Когда занимаешься только куплей-продажей рыбы, не замечаешь, что ещё может предложить тебе мир. А меня вы выбрали, потому что... Впрочем, это и так понятно. Купив у вас перит, я выигрываю, если цена на него поднимется, и проигрываю, если цена упадёт. А вы в прибыли, когда я терплю убытки. Расправив грудь, с уверенным видом проговорила Матья. Лоуренс же, напротив, отметил, что его лицо теряет всякое выражение. Рука, сжимаящая тетиву, дрожала. Амати хотел продолжить, но Лоуренс выпустил стрелу на опережение. «Господин Амати, я хочу вызвать вас на дуэль». Амати приподнял уголки губ. То была улыбка торговца. «Дуэлью это не назовешь», — парировала Амати. «Ведь дуэль подразумевает равные условия для обоих». Надеюсь, вы не предлагаете мне заключить сделку, которая будет иметь смысл только между нами. Что вы имеете в виду? Вы же не предлагаете совершить сделку без долговой расписки, которую можно перепродать кому-то другому? Перепродажа долговых расписок была повсеместной практикой, кроме, пожалуй, самых дальних земель. Разумеется, такую расписку об обязательствах по отложенной сделке тоже можно было продать или же купить. Я понимаю, что вы вряд ли бы приняли сделку на столь невыгодных для себя условиях. Слишком велики риски. Согласился Лоуренс. Об этом я и говорю. Пусть даже завтра вечером цена на наперед упадёт, как предполагаете вы, господин Лоуренс. Всё равно завтра в полдень она может ещё расти, и если цена достигнет нужного мне уровня, я перепродам расписку. Но если условия договора не позволяют этого, сделку я принимать не буду. «Хотя даже если вы согласитесь на это требование, условия сделки останутся несправедливыми». Лоуренс слушал и не перебивал. Юноша продолжил. «Господин Лоуренс, вы находитесь в очень невыгодном положении. Достаточно совсем небольшого поднятия цены, чтобы я достиг своей цели. С другой стороны, я не могу принять сделку, которая выгодна вам». «В общем, о не хотел соглашаться в любом случае. Но какой торговец станет сдаваться после первой попытки?» Лоренс, сохраняя спокойствие, возразил. Возможно, вы правы, если рассматривать эту сделку отдельно. В более широкой перспективе моё невыгодное положение может оказаться довольно выгодным. Что вы имеете в виду? Например, Холла может порвать брачную клятву. У вас, я полагаю, есть своя копия. Амати поражённо смотрел на Лоренса. Даже если вы, господин Аматье, выплатите долг, велика опасность, что Холос скажет вам нет. Моё невыгодное положение выглядит куда более выигрышно, чем ваше. Однако Аматье не стал отмалчиваться, и хмыкнув с уверенной улыбкой, пошёл в контратаку. Мне кажется, ваши беспокойства излишни. Я слышал, что вы изрядно поругались. Жар пробежал по телу Лоуренса, как будто бы ему в спину вонзили раскалённый прут, Но его опыт и навыки торговца не позволили чувствам отразиться на его лице. В дороге Хола, между прочим, трижды плакала в моих объятиях. А вот там мать не выдержала. Его улыбающееся лицо окаменело, он протяжно выдохнул и шумно опустил воздух. В эти моменты она была такой прелестью. Жаль, что обычно она такая непослушная. «Говорит и делает не то, что на самом деле чувствует. И поэтому...» «Я согласен!» Грубо прервала мать и Юноша выглядел, будто бы рыцарь, которого бросили перчатку. «Я принимаю вашу сделку!» «Вы хорошо подумали?» «Да-да, подумал. Я согласен на сделку. Я говорил, господин Лоуренс, что считаю жестоким отнимать у вас всё. Но раз вы настаиваете, то так и быть. Всё ваше перейдёт ко мне!» с красным огневым лесом, отчика не ломать. Лоуренс не удержался от улыбки. Он протянул правую руку с нетерпением охотника, который тянется к угодившим в капкан добычи. «Вы принимаете условия?» «Конечно!» Они обменялись крепкими рукопожатиями, и каждый видел в мыслях, как отнимает самое дорогое у своего противника. «В таком случае давайте поскорее составим договор в письменном виде и покончим с этим». Рассудив трезво, Лоренс пришел к выводу, что они с Амати стоят на равных позициях. Можно даже сказать, что у Амати положение несколько выше, хотя он сам не обязательно это осознает. В противном случае он бы не принял сделку. Причем, если бы он понял это сейчас, все равно было бы уже поздно. Попросив хозяина таверны бумагу и перо, они расписали детали сделки и заключили договор. Правда, Мати не мог представить всю сумму наличные, поэтому недостающие 200 тарений он предложил возместить, отдав трёх лошадей. Передача денег должна состояться завтра утром, после удара колокола, открывающего торговлю на рынке. Лошадей он обещал отдать как раз таки вечером. Если верить записке от Холлоу, у Мати на руках было 200 серебряных монет, перита на 300 и продаваемого имущества на 200 монет. На деле оказалось, что наличными у него было на сотню больше а лошади были тем самым имуществом на продажу. В итоге Амати оставался с Перитом на 800-ой Он сможет выручить тысячу монет, если цена возрастет хотя бы на четверть, и, возможно, ему потребуется и меньше рост цены, если в записке было учено не все имущество. Тем не менее, Лоуренс не оценивал свой шанс на успех как небольшой. «Все решится завтра вечером!» Поставив печать и подняв лицо на Лоуренса, возбужденно сказала Амати. Лоуренс ответил спокойным кивком, и, видимо, юноши вывели из равновесия слова, что Холла плакалась в объятиях Лоуренса. Хотя, в каком-то смысле, Лоуренс и сам был бы не прочь поменяться местами с Амати. Как только торговец начинает заниматься чем-то помимо своего ремесла, из этого ничего хорошего не выходит. «На этом прощаюсь. Приятного вечера!» Скрепив договор, сказал Лоуренс и вышел из таверны. Пущенная стрела поразила Амати прямо в сердце. Юноша почувствовал удар, но Лоренс не упомянул одну деталь. Стрела была смазана ядом медленного действия, хорошо знакомым тем, кто знает об отложенных сделках непонаслышке. Торговец, ведя свою охоту, должен был лавировать между полностью и честностью. Никто не говорил, что нужно рассказывать все. Коварство торговца в крови.